Глава девятая. задержалась во дворе ещё на несколько минут. В реальность этого дня и всех его событий трудно было поверить. Завтра мне предстоит вернуться в Коннектикут со слегка отяжелевшим кошельком. Если всё сложится удачно. Из занятной истории, и, возможно, я больше никогда в жизни не увижусь хоторными, и не смогу любоваться такими пейзажами. Когда я вернулась в большую залу, Выяснилось, что за это время Джеймсон Хоттерн волшебным образом успел разжиться рубашкой и пиджаком. Заметив меня, он улыбнулся и ненавязчиво мне помахал. Грейсон, стоявший неподалёку, заметно напрягся. На лице у него заходили желваки. «Ну что ж, раз все в сборе, приступим к делу», — сказал один из юристов. Юристы встали в треугольник. Тот, который предложил приступить к делу, был таким же смуглым, темноволосым и самоуверенным с виду, как Алиса. Я решила, что это должно быть Артега из конторы Макнамара, Артега и Джонс. Остальные, их я приняла за Джонса и Макнамару, стояли по правую и левую руки от него. И с каких это пор для оглашения завещания требуется целых четыре юриста, — подумала я. «Вы все собрались здесь?» — продолжил мистер Артега нарочито громко, чтобы голос доносился до дальних углов комнаты. «Чтобы узнать, какова последняя воля Тобиаса с носом охотерна. В соответствии с желанием мистера Хоттерна, мои коллеги вручат вам письма, оставленные им для каждого из вас». Остальные юристы начали обходить залу, поочередно вручая присутствующим конверты. «Их можно будет вскрыть, когда мы огласим завещание». Мне тоже вручили конверт. На нём безупречным почерком было выведено моё полное имя. Либи, стоявшая рядом, выжидающе посмотрела на юриста, но он прошёл мимо неё и продолжил вручать конверты другим адресатам. мистер хоторн особо подчеркнул что на о г л а ш е н и и его последней воли должны лично присутствовать скай хоторн зара хотерн каллигорис нэш хоторн грейсон хоторн джеймсон хоторн александр хоторн и мисс эйвери кайли г р э м с из ньюкало с штат к о н н е к т и к у т мне тут же сделалось не по себе будто бы я оказалась на глазах у огромной толпы на гишом поскольку все вышеназванные в сборе продолжал мистер артега можно начинать Либио кратко й взяла меня за руку. «Я, т о б и с носом Хоторн, будучи в здравом уме и твердой памяти, завещаю распорядиться моим материальным имуществом, включая все финансы и физические активы, следующим образом», — начал читать мистер Артега. «Эндрю л о т и Лафлин, к о т о р ы й многие годы верно служили мне, я завещаю сумму в размере 100 тысяч долларов каждому с пожизненным правом бесплатного проживания в в е й б и к к о т т е д ж расположенном у западной границы моих техасских владений». Пожилая пара, которую я уже видела раньше, радостно обнялась. У меня в мыслях было только одно — сто тысяч долларов. Личное присутствие Лафлинов на оглашении вовсе не требовалось, и всё же им отписали целых сто тысяч долларов. Каждому на мгновение я даже забыла, как дышать. Джону Орину, главе моей службы безопасности, который спасал мне жизнь бесчисленное множество раз, я завещаю содержимое своего сейфа, который в настоящий момент находится в конторе м а к н о м а р а а р т е г а и Джонс, а также сумма в размере 300 тысяч долларов. в т о б и с Хоттерн знал всех этих людей лично», — подумалось мне. Сердце тяжко заколотилось. Они на него работали, они многое для него значили, а я — просто пустое место. «Моей тёще, Пёрл о д е й я назначаю пожизненное содержание в размере 100 тысяч долларов в год». а также распоряжаюсь покрывать все её медицинские расходы в соответствии с их перечнем, приведённым в приложении. Все драгоценности, принадлежавшие моей покойной супруге, Элис О. д е й Хоттерн, после моей смерти перейдут во владение её матери, как и право распоряжаться ими по её собственному почину». Прабабушка звучно хмыкнула. «Только не вздумайте слёнки на них пускать», — грозно осадила она всех присутствующих. «Я вас всех переживу». Мистер Артега улыбнулся. Но улыбка вскоре поблёкла. «Моим...» Он взял паузу и продолжил. «Моим дочерям, Заре х о т т р н Каллигарис и Скай х о т т р н я завещаю сумму, достаточную для покрытия всех долгов, накопившихся ко дню и часу моей смерти». Мистер Артега снова ненадолго затихо поджал губы. Два других адвоката смотрели прямо перед собой, стараясь не встречаться взглядами ни с кем из семейства х о т т р н «В дополнение ко всему я оставляю Скай мой компас, чтобы она всегда знала, где север, а Заре своё обручальное кольцо, чтобы её любовь была столь же безраздельной и искренней, как мои чувства к её матери». Повисла новая пауза, куда болезненнее предыдущей. «Читайте дальше», — потребовал муж Зары. «Каждая из дочерей, — медленно прочёл мистер Артега, — получит помимо вышеупомянутого наследства, «Единовременную выплату в размере 50 тысяч долларов». «Пятидесяти тысяч?» Я не успела ещё это осознать, а супруг Зары гневно выпалил. «Тобиас Хотор наставил родным дочерям меньше, чем охраннику!» Слова Скай о том, что Грейсона тут все называют т п р е с т о л о наследником», неожиданно обрели новый смысл для меня. «Это всё ты виновата», заявила Зара, повернувшись к Скай. Голоса она не повысила, но в её тоне сквозила угроза. я возмущённо переспросила Скай. «После смерти Тоби папа навсегда переменился», продолжала Зара. «Исчезновение», поправила её Скай. «Нет, вы её только послушайте», вспылила Зара, утратив былое самообладание. «Скажи, это ведь ты его надоумила, а? Построила ему глазки, убедила оставить нас ни с чем, а завещать всё твоим... сыновьям», сухим тоном закончила за неё Скай. «Именно это ты и собиралась сказать». «Сдаётся мне, она подыскивала другое слово и хотела сказать ь у б л ю д к о м вклинился в разговорный Шхотерн. У него был самый заметный техасский акцент из всех присутствующих. Но не то чтобы нам в п е р в ы е это слышать. «Если бы у меня был сын», — произнесла Зара, и тут её голос дрогнул. «Но у тебя же его нет?» — парировала Скай и сделала паузу, давая собеседнице время обдумать её слова. «Правда же, Зара?» «Довольно!» перебил её муж Зары. «Мы во всём разберёмся». «Боюсь, тут э, не с чем разбираться», вставил мистер Артега, включившись в перебранку. «Завещание р е д а к т о р е не подлежит, и если вы попытаетесь его изменить, то столкнётесь с непреодолимыми препятствиями». Для себя я грубо перевела это как «А ну, заткнитесь и сядьте». «Я продолжу, если позволите». Мистер Артега опустил взгляд на завещание, которое держал в руках. «Моим внукам». н е ш у Уэсбруку х о т о р н у Грейсону Давинпорту х о т о р н у Джеймсону Винчестеру х о т о р н у Александру б л э к в у д у х о т о р н у я завещаю...» «Всё», — с горечью проговорила Зара. Мистер Артега продолжил, повысив голос, чтобы его было слышно. «250 тысяч долларов каждому с выплатой положенной доли в 25-й день рождения. До этого дня попечителем этой суммы назначается Алиса Артега. «Что?» — изумлённо переспросила Алиса. «Что за...» «Бред», — услужливо подсказал ей Нэш. «Бредно, моя милая, это слово тут будет уместнее всего». т о б и с Хоторн оставил внукам вовсе не всё. Учитывая, сколь огромное его состояние, он завещал им жалкие гроши. «Да что тут вообще творится?» — вопросил Грейсон, мрачно чеканя каждое слово. т о б и с Хоторн не оставил несметных богатств своим внукам. Не оставил он их и дочерям. На этой точке мысли мои подёрнулись туманом. В ушах зазвенело. «Прошу тишины», — вскинув руку, сказал мистер Артега. «С вашего позволения я закончу». «46,2 миллиарда долларов», — подумала я. Сердце неистово билось о рёбра, а язык вдруг стал сухим и шершавым точный лист наждачной бумаги. Всего у т о б и а с Хоторна было 46,2 миллиарда долларов. В общей сложности он оставил внукам всего миллион, ночерям «Ещё полмиллиона слугам? Пожизненное содержание прабабушки?» «Что-то в этих расчётах решительно не сходилось, да и не могло». Один за другим все присутствующие повернулись и уставились на меня. «Всё остальное», — продолжил чтение мистер Артега, «включая всю земельную собственность, денежные активы и материальное имущество, н е у п о м я н у т о е выше, я завещаю Эйвери Кайли Грэмпс».